Глава третья. Точка зрения. Георгий Литки утер под со лба серым грубым полотенцем, уселся на массивную металлическую лавку и забросил это странное полотенце на плечо. Сейчас, сразу же после тренировки и в свете ярких ламп холодного света, он ничем не отличался от самого обычного парня своих лет. Окончательно исчезли напускной аристократический лоск и горделивая аура. Не осталось и следа от мнимого превосходства во взгляде. Все, что осталось, это человек, горящий своим делом и готовый мириться с чем угодно, если это способствует его скорейшему развитию. Натруженные мышцы, искра во взгляде, невероятный уровень вовлеченности и энтузиазма. В таком виде Литке-старший нравился мне куда больше, чем даже во время короткой прогулки по территории Академии от места нашей случайной встречи до полигона. Но и отрицательных черт, свойственных аристократии, у него было не отнять. Пока что не отнять. Я опустился рядом, сразу же схватившись за пол бутылку с водой, часть которой пошла на то, чтобы умыться, а часть я банальнейшим образом выпил, предварительно охладив до появления в жидкости первых кристалликов льда. Георгий заметил эту манипуляцию и без лишних слов протянул мне свою бутылку, которую я точно так же молча, то бишь, поработал на манер морозилки. Не рассчитаны были местные мини-морозилки на то, что сам полигон будет прогреваться до 40 градусов тепла в самом прохладном месте. Вентиляция гудела с отчаянием загнанного в угол зверя, но этого было мало, ведь тут тренировались отпрыски литки, и тренировка выдалась жаркой во всех смыслах. Оба брата демонстрировали все, на что были способны, и что не могло или разрушить полигон, или превратить вас в высохших и обугленных мумий. Варианты применения пирокинеза разнились от банальщины, вроде плазменных шаров и стен пламени, и заканчивая нестабильными миниатюрными бомбами, формирующимися на расстоянии в три десятка метров и сразу же взрывающимися со значительной силой, способной переломить изнутри какой-нибудь танк. Естественно, обращением с посохом Георгий Литки тоже прихвастнул, взамен узрев луч с моего последнего выступления на арене. Суть, действительно высокотемпературную плазму, сжатую в крайне узкий пучок, фактически нить. Правда, в этот раз я стрелять не стал и ограничился формированием небольшой нити, Которая Литки категорически не устроила. Почти полчаса мы потратили только на то, чтобы дойти до формы своеобразного когтя, подвешенного в десятки сантиметров над обратной стороной предплечья. Получившаяся конструкция, помимо рабочей части над запястьем, напоминала плоскость, согнутую у граней и в каком-то смысле обволакивающую предплечье подобно простенькой бронепластине. И хоть защитные свойства такого щита было сложно задействовать где-то помимо полигона, За счет его наличия достигался необходимый запас активного вещества, которое можно было при нужде оперативно перевести в лезвие, не создавая плазму заново. В общем-то, я не видел в этом огромной проблемы. Дайте секунду, и я хоть целый океан организую, покуда нервная система выдержит. Но Георгий посоветовал поступать именно так. Мол, сие есть показатель разумности псиона, да и лишние растраты сил в бою не нужны никому. Теперь я с легкостью создавал эти плазменные клинки легко растягивая их до размеров полноценных ростовых щитов из далекой древности. Зачем? А потому что красиво. Защититься-то всяко проще более традиционными методами, вроде той же области защиты, и щиты, как я уже говорил, баловство в чистом виде. А вот клинки, со слов Георгия, с ними все обстояло куда интересней. В серьезном бою псионы рядового уровня, не обладая превосходящими своего противника силами и умениями, нередко сближались с ним, чтобы гарантированно того поразить, ведь контроль над реальностью был тем выше, чем ближе к ментальному ядру псиона располагался нужный кусок этой самой реальности. Соответственно, защищающийся при прочих равных был в более выгодной позиции, меньше напрягаясь и получая возможность свести всю схватку к ничьей или победе через истощение противника, или сбежать, что было даже более вероятно. И самое гадкое здесь то, что ты не можешь знать наперед, какой враг тебе однажды повстречается. На дистанции псион рангом выше тебя, скорее всего, прикончит. Вблизи же шансы есть, и далеко не иллюзорные. Мой дед первый псион в роду так и приблизил род к трону. Прикончил боязливого Алехандра, который только-только официально получил свой четвертый ранг. Лишился руки и глаза, обзавелся шрамами и по итогу вышел на пенсию. Георгий довольно улыбнулся. Дед для него явно был примером, даже несмотря на досрочный выход на заслуженный отдых. С его подачи все псионы в роду начали изучать боевые искусства. Крепкое тело, здоровый дух, да и шансов выжить, в случае чего значительно больше. Здоровье тела дисциплина ума. Это один из постулатов, которых мы придерживаемся, парень хмыкнул. Когда ты сам по себе по ценности на поле боя сравним с армией, батальоном или хотя бы дивизией, ленность и слабость непозволительная роскошь. Литкий младший тот, который Федор, в это время практиковался в удержании и контроля, сопротивляясь нашим, по большей части, Литки старшего уколом, направленным на разрушение его плазменной сферы. Он сделал выводы из нашего столкновения, и уже пару дней так точно занимался развитием способности противостоять чужой воле. Получалось. Ну, неплохо так точно. Ведь Георгий в противном случае просто так с брата бы не слез. Его стремление к совершенству даже меня пробрало. А ведь мы общались всего ничего, да и начали с откровенно паршивого знакомства. «Мне еще только предстоит пройти этот путь», — сказал я, невольно сравнив свою физическую форму с таковой у литки -старшего. На нем можно было расположение мышц заучивать, в то время как на мне... Ну, кости и вены, наверное. Но меня смущает тот факт, что, похоже, возможности получить реальный боевой опыт в Академии нет. Литки рассмеялся. «Реальный боевой опыт на то и реальный, что его можно получить только на поле боя. Но я понял, что ты имеешь в виду». Меж пальцев парня заплясала одинокая точка низкотемпературной плазмы. «Полноценные спарринги — это слишком опасно. Несмотря ни на что, Псион в первую очередь человек. А много ли надо человеку, чтобы умереть?» Перед глазами встали останки Таранова Петра, человека, которого я до всего считал своим лучшим и единственным другом. Вот уж с чем не поспоришь, так это с тем, что его жизнь оборвалась за считанные мгновения. Люди слишком хрупки и часто об этом забывают. Поможет ли биокинез справиться с этой проблемой? Вопрос, ответ на который мне принесут только месяцы, а то и годы обучения. Ноготок-то я, проштудировав базу, уже отрастил. Стеклянные пушки. Литки вопросительно на меня воззрился. Псионы, стеклянные пушки. Так в играх называют персонажей, которые могут нанести много урона, но и сами погибают от любого чиха. От любого чиха псион, конечно, не помрет, но мысль занятная. Литкий старший поднялся на ноги, бросив полотенце на лавку и размяв плечи. Продолжим? Я последовал его примеру, ибо в плане выносливости именно псионических манипуляций я не отставал и, вероятно, даже обгонял отпрыска знатного дворянского рода. Точно сказать я не мог, так как не спрашивал, насколько за один тот вымотался. Но пока что я превратился в тряпочку чисто физически, а вот нервная система держалась молодцом. То же самое или... Ты слишком легко все схватываешь, так что я не против показать тебе еще кое-что из своего арсенала. На этот раз связанное с водой. Парень хмыкнул и задрал голову, где на потолке, вопреки трудам вентиляционных систем, собирались капельки влаги. В какой-то момент вся жидкость начала стягиваться к парню, собираясь в огромную каплю сферу. Вода даже из воздуха конденсировалась, дабы принять участие в этом параде гидрокинеза. Ты уже экспериментировал с жидкостями и гидрокинезом? Минимально. И сие являлось чистой правдой, ибо, несмотря на свой грозный разум, именно что интеллектуально я, возможно, особо никуда не продвинулся. Все-таки интеллект... Это не только лишь способность к анализу поступающей информации и ускоренному мышлению. Со стороны я, конечно, могу показать вундеркиндам похлеще лучших умов человечества сугубо за счет ускорения работы сознания. Но вот создать что-то, толкнуть прогресс вперед и так далее – это вне моих компетенций. Быть может, полноценное и всестороннее образование это исправит, но звучит сомнительно. Только я проверял, как гидрокинетика реагирует при взаимодействии с другими направлениями, косвенно задействующими жидкость. Лед, пар, различные взвеси, человеческие плоти кровь. Человека-то, я надеюсь, не на себе проверял? Вздернул бровь Литки-старший. В это же время его брат посмотрел на меня со смесью удивления и неверия. Я не экспериментировал в полном смысле этого слова, если ты об этом. Сугубо оценил саму возможность отсутствующую по причине высокой стабильности моего тела. Не берусь загадывать, но так дела должны обстоять у каждого псиона, потому что иначе мои опасения по поводу оторвавшегося от сердца сосуда были бы не только более реальными, и этому учились бы полноценно противодействовать. На тело можно было воздействовать опосредованно и извне, но вот изнутри, увы. Так оно и есть. Тело псиона и все то, что разум считает его частью, фактически неприступно для любых сторонних воздействий. Да и не для посторонних тоже. Я, например, не могу себя подогреть напрямую, даже если очень захочу. «Погоди, погоди», — я сфокусировал взгляд на лице парня. «Что значит «все, что разум считает его частью»?» Это известный в определенных кругах феномен, при котором псион, лишившийся конечности и установивший протез, со временем как бы делает этот протез частью себя. Если поначалу другой псион может, скажем, раскалить протез, заморозить или сделать что угодно изнутри, то спустя несколько месяцев это становится невозможным. Я прищурился, уже видя в этом знании определенного рода перспективы. Что значит разум делает, если я и есть этот разум? И почему я не могу осознанно увеличить эту область хотя бы до радиуса в метр? Считается, что разум стабилизирует все то, что считает частью подконтрольного тела. Слышал, даже на западе есть один псион, экспериментирующий в этом направлении, и чуть ли не экзоскелет, обшитый кожей на себе таскающий. «Это интересно, очень интересно», — задумчиво пробормотал я. «А имя или прозвище этого псиона ты, случайно, не помнишь?» Литки-старший пожал плечами. «Он не особо известен, и я знаю про него только со слов деда. Что ж, логично и печально, но информацию я смогу найти сам». Ноутбук есть. Время тоже. Единственное, что огорчает, так это то, что с моей скоростью мышления пользоваться примитивным лаптопом будет несколько болезнен. Но что мешает совместить с чем-то еще? Он интересуется протезами, мечтая о том, чтобы вернуться в строй. И если бы не указ его императорского величества, он обязательно оказался бы на передовой. Указ? Я завороженно глядел на литки старшего, вокруг которого вращались потоки воды. Он походил на мага из старого мультика и не доставал разве что плавных движений, а-ля боевое искусство. «Это долгая история, так что давай-ка совместим с делом. Мне интересно, сможешь ли ты это повторить?» Один из водных потоков резко сжался, задрожал, и из него выстрелила тонкая струя, вгрызшаяся в мишень и за считанные мгновения, оставившая на металле глубокую гладкую рытвину. «Будь на месте цели человек, и его бы просто рассекло на две половинки». Давление не оставляло пространства для шуток и было крайне опасным в неопытных руках. Я оценил процессы, проведенные Георгием, и точно мог сказать, что в плане сложности такое водяное орудие ушло даже дальше низкотемпературной плазмы в ее базовом проявлении, не требующем прикрывать себя или кого-то еще от нестерпимого жара. Тем не менее, в отличие от литки, я мог задействовать тот же телекинез для упрощения или полного изменения процесса. Пресс я еще не создавал. Но вот делать это рядом с кем-то еще... Отложив эксперименты на потом, я занялся повторением увиденного, в более традиционной манере. Собрав свою каплю влаги, между прочим, влажность помещения упала еще сильнее, и компенсационные механизмы вентиляции не справлялись совершенно. Я оградил ее телекинетическими щитами, приступив к самому процессу. Он был понятен, но меж тем потенциально опасен, так что я никуда не торопился, и ускорением сознания не злоупотреблял. Касательно указа. Если говорить в общих чертах, то всего 47 лет назад литки были чужими в Российской империи, хоть и проживали здесь уже очень давно. Под чужими я имею в виду то, что дворянство не признавало нас как равных. Богатство, влияние, власть, все это не играло роль. Мой дед, открыв себе дар псиона, сразу же заступил на службу трону, намереваясь тем самым добиться лучшего положения для своего рода и на момент получения травм у него еще не было наследников. Я задумчиво покивал, невольно проецируя услышанное на себя. Рано или поздно мне придется стать дворянином. Император обязательно пожалует мне титул, стремясь привязать к себе, вывести в люди и сковать обязательства. И тогда я сам окажусь в положении чужого, который вроде и аристократ, но сугубо формально. Разве что за моей спиной не будет родственников, не будет поддержки и многолетнего опыта жизни в кругах высоких. И кто же признает меня как равного, если с моей стороны не последует никаких выдающихся деяний? Да, сам факт обладания моей мощью, пока по большей мере потенциальный, может дать много, но будет ли мне этого достаточно? Тогда шел десятый год псионической эры, и столь способных и молодых псионов было мало. Первый десяток лет в принципе не был богат на одаренных, и пробуждались по большей части люди от 30 до 50 лет. Потому что лично я не вижу ничего удивительного в том, что его императорское величество посчитал неприемлемым разбрасываться таким наследием, каковое обнаружилось у моего деда. Он одолел одного из сильнейших псионов в мире и при этом выжил, что согласись с Я согласно кивнул, первое десятилетие – это самое начало технологического бума и передела мироустройства. Тогда сильные псионы действительно обладали особой ценностью а утрата их крови означала подрыв боеспособности государства в будущем. Тогда-то и был издан указ, обязующий каждого псиона четвертого ранга и выше, желающего сражаться на поле боя, предварительно оставить после себя как минимум троих потомков разных ветвей. Моего деда, собственно, после той победы и повысили. Догадываешься, что произошло? Если честно, то не совсем. Образ аристократии в моей голове включал в себя многоженство как норму, ибо сие было даже узаконено. Потому-то я и ни разу не осознал, что и среди знати могут встречаться уникумы. Мой дед однолюб, Геслер, он не смог заставить себя ни найти других женщин, ни прибегнуть к искусственному оплодотворению. Даже возможность отдать дитя на попечение государства не изменила его мнение. И вот уже почти 40 лет глава нашей фамилии не имеет возможности показать, каких высот он достиг на своем пути. Зато это можем сделать мы. Ведь доблести и сила предков проявляется в их потомках. Георгий широко усмехнулся, и от него вновь повеяло той самой горделивостью. Да, вот и выяснилось, кто привился ей внуком. Нереализованные желания, помноженные на огромные возможности, и вуаля. В общем-то, ты мог найти это все в сети. В те годы эту тему журналисты разобрали настолько подробно, что кое-что и мой дед не знал. Первая слабая струйка ударила в стену, расплескав драгоценную влагу по полу. Никакой разрушительной мощи этот процесс себе, естественно, не нес. И не должен был, ибо я оттачивал сам механизм работы этой манипуляции. Для того, чтобы это найти, нужно об этом хотя бы узнать, что вряд ли произошло бы в ближайшие годы. Так что спасибо за то, что рассказал мне об этом, произнес я благодарно, ничуть не покривя душой. Истина была ценна, а истина из уст внука, непосредственно участника тех событий, имела ценность так крат большую. Уверен, как бы я ни искал, а некоторые детали едва ли попали в сеть. Да тогда и сети-то не было, черт подери. Я рад тому, что сомнительное первое впечатление обо мне не стало препятствием для нашего дальнейшего общения, неловко рассмеялся Литки-старший. Его брат же старался не отсвечивать, изображая из себя тренирующееся бревно. Очень любопытное бревно. Иначе, чувствую, это была бы одна из самых больших моих ошибок. Кто знает, Литки, кто знает? Продолжим? Я кивнул в сторону арены, условной площадки на полигоне, где мы по очереди что-то демонстрировали, уничтожая начавшие заканчиваться мишени. Вот уж кто точно живет припеваючи, так это производитель онах. Государственный контракт, регулярные и обширные заказы, чего еще желать? Время еще есть, так почему бы и нет? Водяной резак, мною контролируемый, ударил в мишень и оставил на поверхности отчетливые следы. Не такие основательные, как улитки старшего, который к этому моменту уже закончил возвращать влагу в воздух, распылив все собранное в виде мелкодисперсной взвеси, но вполне себе приличный. Человека так можно и убить, а давление я могу легко повысить. Была бы необходимость. Стоит поработать над скоростью формирования и силой струи, но в целом все более чем прилично. И я не могу поверить в то, что кто-то действительно способен осваивать новые для себя псионические манипуляции с такой скоростью. Вот уж не знаю, по какой логике работает жизнь, но тот, кого я буквально четыре часа назад смело назвал бы тем еще засранцем, здесь и сейчас воспринимался мною как друг. Как синица, нос не до конца захлопнутым сознанием, что позволяло мне довольно ясно воспринимать его эмоции, понимая, лжет он или недоговаривает, симпатизирует или ненавидит. А это на инстинктивном уровне располагало меня к человеку. Плохая, конечно, привычка, но что поделать, если телепатия стала неотъемлемой моей частью, и все, что я не могу ощутить, так или иначе вызывает неприятное ощущение на подкорке. Я изменился, и теперь оставалось это только принять.